Некоторое время они молча хлюпали по воде, который, судя по гнусному запаху и еще более гнусной консистенции, уже и водой это не могла называться. А потом Эрик сказал, «Это не стекло, это трансформированное пространство, имеющее совсем другую природу и мерность, чем наше. Его еще называют кирквудовским янтарем». «Ага», — радостно подтвердил Оська, "Желтый оно». «Цит», — прикрикнул на юнца зяблик. Но достать в темноте рукой не сумел. То, что мы наблюдаем, по сути, есть только проекции на наш мир другого мира, устроенного гораздо сложнее. Никаких людей в кирквудовском янтаре, скорее всего, нет. Это лишь иллюзия, вызванная побочными эффектами в его поверхностных слоях. «Значит, на самом деле все эти люди живы?» — спросила Лиличка. «И тот мальчик, который не успел доесть грушу, и девочка с красивыми ногами». Никто не может сказать, живы ли люди, попавшие под воздействие вышедших из-под контроля сил Кирквуда, и где они находятся сейчас, но, поверьте, это намного дальше, чем пресловутое загробные царство. «В интересные игрушки вы тут играли, товарищи потомки!» – присвистнул Зяблик. «И зачем же вам понадобились эти силы Кирквуда?» «А зачем вам понадобился уголь? Или что вы там использовали в своей технике?» «Да уж и с баловались! Пару городов даже успели спалить!» «А, чёрт!» — зяблик зацепился за торчащий из стены кусок арматуры. «Тогда вы и сами всё должны понимать. От угля может сгореть дом, от нефти — город, от атомной энергии — страна или даже целая планета. От сил Кирквуда — добрый кусок мироздания». Но ведь никто в своё время всерьёз не пытался отказаться от нефти в пользу дров или от атомной энергии в пользу угля. Прогресс похож на огромную глыбу, которую человечество толкает вверх по бесконечному и крутому склону. Любая заминка грозит тем, что глыба покатится вниз и раздавит всех. Необходимо прилагать всё новые и новые усилия, выискивать всё более и более мощные источники энергии. Но от этого глыба только увеличивается в размерах. «Силы Кирквода были лишь очередным этапом этого сизифового труда, благодаря которому мы имели много света, тепла, хорошей пищи и не поддающееся подсчёту количество разнообразных вещей, обеспечивающих человеку то, что называется комфортом». «И давно ты это понял?» – с долей сарказма поинтересовался Зяблик. «Не в — Нет, сразу после катаклизма неизвестной природы, который выбил ту самую каменную глыбу из человеческих рук, и она, сокрушая все, прокатилась по нашим городам. — Да ты еще и поэт, оказывается. — У меня было достаточно времени, чтобы подумать над всем случившимся. — Скажите, пожалуйста, — Цыпв прихлюпал к ним поближе. Нам достаточно много известно о природе механической, химической, электрической и ядерной энергии. А в чем состоит источник сил Кирквуда? В сдвиге и расщеплении пространственно-временных связей. Именно этот тип энергии подпитывает Вселенную, позволяя ей все более усложняться и совершенствоваться. «В вашей галемате только знаменитый Дон Будатеус смог разобраться», – буркнул Смыков, которому порядочно осточертели все эти умствования. «Лучше скажите, кончится когда-нибудь эта крысиная нора или нет? У меня уже пальцы на ногах сводит. «Скоро придем!» – поспешил заверить его Оська, до этого времени что-то бормотавший себе под нос. Чувствовалось, что он тоже хочет задать вопрос Эриксу, но боится зяблика. Леву Цыпфу между тем уже понесло. Ни темнота, ни холод, ни вонь, ни даже намечавшаяся в скором времени схватка не могли помешать удовлетворению его любознательности. А откуда вы черпали силы Кирквода? Из иных пространств? Не совсем так. Условно говоря, они пронизывают все сущие миры Вселенной, как свет пронизывает стопку стекол. Система энергоприемников улавливала их и передавала на специальные преобразователи, до поры до времени считавшиеся абсолютно безопасными. Но тем не менее неведомой космическая катастрофа разрушила их, и силы Кирквода вырвались на волю, верно? Можно сказать и так. Но то, что случилось с нашим миром, нельзя назвать обычной катастрофой. Это не было падением метеорита или, к примеру, огромной вспышкой на Солнце. Изменились некоторые фундаментальные свойства материи, Другими стали параметры пространственно-временного каркаса. В результате этого из строя вышли самые безотказные системы управления и контроля. Глыба покатилась. Видели бы вы, что здесь творилось тогда. Да нам и собственного горя хватило. А как вы думаете, могла катастрофа ваших энергетических систем повлиять на соседние миры? Вероятно. Кирквудовский янтарь как раз и служит подтверждением этому. Кто-то успел подсчитать, что это семимерное образование. А куда вы, собственно говоря, клоните? Сейчас узнаете. Ох, простите, я, кажется, забрызгал вас. Ничего страшного. Я уже давно мокрый с головы до пят. Подождите, взволновался вдруг Эрикс. Вы чересчур свободно рассуждаете на эту тему. А ведь теория многомерных пространств была разработана намного позже того времени, в котором вы якобы обитали до катастрофы. Вы не тот, за кого себя выдаёте. Нет-нет, здесь нет никакого подвоха. Дату моего и вашего рождения действительно разделяет несколько веков. А эти сведения я получил от человека, давно потерявшего связь с нашей эпохой и путешествующего ныне от пространства к пространству. Смыков смачно сплюнул в зловонную воду туннеля. «Болтун-находка для шпиона!» Назревал очередной конфликт, но его, даже не ведая об этом, в самом зародыше погасил Оська. «Вроде все, притопали. Пора по лестнице вверх выбираться. Но только там всегда караул дежурит». «Обойти его как-нибудь нельзя?» «Можно, наверное. Только опасно. Пока этот путь разведали, столько братвы накрылось». Ходов тут всяких дофига. Любой выбирайте, если дубаря не боитесь врезать. Что будем делать, товарищи?» Осведомился Смыков. «Я, кажется, начинаю немного ориентироваться», сообщил Эрикс. «Мы сейчас где-то в районе гавани. Разрушения здесь были особенно велики. Туннель, в котором мы находимся, раньше имел вертикальное направление и обслуживал подводные терминалы. Именно таких мест я и советовал избегать». Где-то рядом должен находиться разрушенный энергоблок системы Кирквода. И это опасно? Чрезвычайно опасно. По-другому не скажешь. В системах энергоблока продолжают идти неуправляемые процессы, влияющие как на окружающее пространство, так и на время. В любой момент и в любом месте могут возникнуть новые массивы Кирквудовского янтаря. Постоянно нарушаются принципы причинности. Давайте вопросы голой теории пока оставим в стороне. Нам сейчас в бой идти, а вы о принципе причинности. Философский идеализм и больше ничего. Хотелось бы знать, чем все это конкретно может угрожать нам? Кого следует бояться? Людей, зверей, чудовищ, стихийных бедствий? В том-то и состоит сложность нашего нынешнего положения, что ничего предугадать невозможно. Нарушение принципов причинности ведет к тому, что объективные события утрачивают связь между собой, а одинаковые причины в одинаковых условиях вызывают самые различные последствия. Вода над огнем не закипает, а превращается в лед, человек обретает способность летать или в его организме вдруг полностью исчезает молекулярные связи, железо само собой превращается в золото, а пуля летит не по прямой, а по кругу. «Можете самостоятельно придумать сколько угодно подобных примеров!» Емели разъезжающий на печи, из той же серии!» Верка хотела пошутить, но ничего не вышло. Ватага на веселье была не настроена, а Эрикс не знал, кто такой этот знаменитый Емеля. Однако, как галантный кавалер и воспитанный человек, он не мог не согласиться с дамой. «Именно! Кроме того, существуют и другие опасности!» Кирквудовский янтарь действует то как клин, то как таран, может открыть дверь в наш мир из любого пространства. Давно ходят слухи о всяких невообразимых тварях, которых видели то в одном, то в другом месте. «Причем надо учитывать, что эти твари могут явиться из пространств с иной мерностью, чем наша», – подхватил Цыпф. «Представьте себе волка или крокодила из девятимерного пространства в условиях нашей планеты. Не можете?» «И неудивительно. Это то же самое, что абсолютно плоскому двухмерному существу судить о внешнем облике человека только по очертаниям его подошв. Страшно, непонятно, а главное, нет никакой возможности защититься». «А какое спрашивается дело человеку до абсолютно плоского существа?» Зяблик принялся точить меч о стену, и обильно хлынувшие из-под клинка искры на мгновение осветили его хмурое лицо. «Его ведь на зуб не возьмешь, шкуры не лишишь и в оглобли не поставишь!» «Не спорю!» — воскликнул мне на шутку распалившийся Ципф. «Девятимерному существу человек абсолютно безразличен, однако оно может уничтожить его случайно, ненароком, как человек ненароком затаптывает червей или насекомых. Но вы никак не даете мне закончить мысль, ради которой этот разговор был начат». А разве вы, братец мой, еще не закончили? Я, признаться, уже и слушать вас перестал. Попрошу всего одну минутку внимания. То, что я скажу сейчас, может пригодиться нам в будущем. Значит, вы считаете, судя по интонации, он обращался к Эриксу, что так называемые силы Кирквуда вырвались из-под контроля вследствие неведомой глобальной катастрофы? Допустим... Осторожно, словно опасаясь подвоха, ответил Нефилим. А если все получилось наоборот? Сначала пошла в разнос одна из ваших знаменитых установок, черпавших энергию в процессе расщепления и сдвига пространственно-временных связей. А уж вследствие этого произошла катастрофа, вырвавшая из своих пространств и своих времен наши несчастные страны. Возможно, все мы запечатаны сейчас в одной огромной глыбе Кирквудовского янтаря, Вот почему исчезли солнце и звёзды, вот почему высыхают моря и реки, вот почему в недрах земли просыпаются древние неведомые существа, некогда владевшие всем этим миром. Лёва, куда тебя несёт? Нам сейчас в зубами рвать, а ты орёшь, как слониха в течке. Силы побереги, нянчиться с тобой больше никто не будет, учти». Лёва с трудом, как загнанная лошадь, перевёл дух и пробормотал. «Простите, я что-то действительно немного не того. На меня иногда накатывает. Эрикс, я вас ничем не обидел?» «Абсолютно ничем», — произнес тот бесцветным голосом. «Если мы в чём-то и виноваты, то давно расплатились за это. Не будем тревожить память мёртвых. И не забывайте, что в конце концов мы ваши потомки». Ваши грехи, слабости и страсти наложили отпечаток и на нас. В общем, так. Как всегда, последнее слово досталось Смыкову. Все раздоры пока оставим. Идем на прорыв. А это дело не шуточное. Решение принимается без голосования. Минута страха, и мы будем иметь все. Настоящее оружие, приличную одежду, человеческую пищу, табак. И запомните, главное не это. Он чиркнул острием меча по камню. «Не железо. Все равно мы железом махать как следует не умеем. Главное, нахрап и внезапность!» Чья-то рука коснулась щеки Цыпфа. «Из всех тех, кого судьба загнала в эту мрачную нору, такая мягкая и прохладная ладонь могла быть у одного единственного человека». «Ты обижаешься на меня?» – прошептала Лиличка. «Нет», – не сказал, а выдохнула Лёва. Нам нельзя открыто любить друг друга, пока творится весь этот ужас. А тайна? Душа Лёвы взлетела куда-то к невидимому потолку, попорхала там немного и вернулась на место, изрядно облегчённое. Тайно тоже нельзя. Но потом у нас ещё будет время. А если не будет? А если времени уже не будет, одну минутку перед концом мы обязательно выкроем. Правда? У нас будет время. Как можно более твердо сказал Ципф. «У нас будет много времени. И у наших детей тоже». Хотелось бы верить. «Плохо, что стоит такая темень, и я не вижу тебя». «Хорошо, что стоит такая темень, ведь я почти голая».